Навелла четвёртая. Кикибио, повар Курада Дженфильяцы, метким словом, сказанным в своё спасение, обращает гнев Курада в смех и избегает злой участи, которой грозил ему Курада. Уже л у р е т т а умолкла, и все высоко п р е в о з н о с и л и Нонну, когда королева повелела Нифили продолжать. Она сказала: «Любезные дамы». Хотя находчивый ум часто внушает говорящим, смотря по обстоятельствам, быстрые, полезные и прекрасные слова, но и случай, являющийся иногда в помощь б о я з л и в ы м внезапно кладет им в уста таковые же, которые в покойном состоянии духа говорящий никогда не сумел бы и найти. Это я хочу показать вам моей новеллой, как то всяко из вас могла слышать и видеть. к у р а д а Дженфильяци, именитый гражданин нашего города, был всегда щедрым и гостеприимным. И живя по р ы ц а р с к и постоянно находил удовольствие в собаках и ловчих птицах. О других его больших деяниях я теперь не говорю. Однажды, когда поблизости перелоты его сокол взял журавля, он, найдя птицу молодой и жирной, послал ее своему хорошему повару по имени Кикибио. Венецианцу, велев сказать ему, чтобы он изжарил его и старательно приготовил ужин. к и к и б и о будучи легкомысленным, каким оказался, приготовил журавля, поставил на огонь и стал его тщательно жарить. Когда он почти уже изжарил его и от него пошел сильнейший запах, одна женщина той местности по имени Брунетта, в которую к и к и б и о был сильно влюблен, Случайно зашла на кухню и почувствовав запах журавля и увидев его, стала умилно ь просить Кекибио дать ей бедро. Кекибио ответил ей напевая: «Не получить вам его от меня, Донна Брунетта, не получить». Разгневанная этим, Донна Брунетта сказала ему: «Клянусь Богом, если ты не дашь мне его, никогда не получишь от меня ничего». Чего бы ты захотел? Одним словом, спор поднялся великий. Под конец к и к и б и о чтобы не огорчить свою милую, отнял одно бедро журавля и дал ей. Когда затем Курада и его гостям подан был журавль без одного бедра, и Курада дался диву, он велел позвать к и к и б и о и спросил его, что стало с другим бедром журавля. На это. Любивший прилгнуть венецианец тотчас же ответил: "Господин мой, у журавлей всего лишь одно бедро и одна нога". Тогда курада гневно сказал: "Как черт возьми у них всего одно бедро и одна нога? Будто я кроме этого не видел других журавлей". к и к и б и о продолжал утверждать: "А ну так, как я вам говорю, месьеры, и если вам угодно, я покажу это вам на живых". Курада, из внимания к бывшим у него гостям, не захотел рассуждать далее, но сказал: "Так как ты готов показать мне на живых чего я никогда не видел и не слыхал, чтобы так было, я хочу увидеть это завтра же и удовлетворюсь. Но клянусь тебе телом господним, если окажется иначе, я велю так тебя о т делать, что пока ты будешь жив." Станешь на твою беду поминать мое имя. Так кончился спор в этот вечер. Но на следующее утро, лишь только занялся день, Курада, у которого гнев не прошел со сном, поднялся еще р а с с е р ж е н н ы й велел привести коней и, посадив к и к и б и о на клячу, направился с ним к реке, где обыкновенно перед рассветом водились журавли. И говорит: «Сейчас мы увидим». Кто вчера солгал, ты или я? Видя, что у Курада гнев еще не прошел, а ему приходится оправдать свою ложь, и не зная, как это сделать, к и к и б и о уехал за Курада в величайшем в свете страхе и охотно бы убежал, кабы мог. Не будучи в состоянии это сделать, он посматривал то вперед, то назад, то по сторонам, и что не увидит. Ему и кажется, что то журавли стоят на двух ногах. Уже они были близко от реки, когда он раньше других увидел на ее берегу двенадцать журавлей, стоявших на одной ноге, как они это обыкновенно делают, когда спят. Потому он тотчас же показал их курада, сказав: «Вы можете легко убедиться, ведь вчера вечером я правду вам говорил, что у журавлей одно лишь бедро и одна лишь нога». п о с м о т р е к а на тех, что там стоят. Увидев их, Курада сказал: "Подожди, я покажу тебе, что у них по две ноги". И подойдя к ним поближе, закричал: "Ох, ох!" От этого крика журавли спустили другую ногу и сделав несколько шагов пустились на утёк. Тогда, обратившись к Кикибио, Курада сказал: "Что скажешь ты на это, обжора?" Веришь ли, что у них две ноги? Кикибио, почти растерявшись, ответил сам, не зная, откуда у него явился ответ: Да, мессеры, но вы не закричали охо-хо тому, что был вчера вечером, ибо если бы так закричали, он бы также спустил другое бедро и другую ногу, как то сделали эти. к у р а д а так понравился этот ответ, что весь его гнев обратился в веселость и смех, и он сказал: "Ты прав, к и к и б и о мне так бы и сделать". Так то к и к и б и о быстрым и потешным ответом избежал невзгоды, и его господин помирился с ним.